Джеймс Кервуд «Казан» читает Алексей Воскобойников Глава первая. Удивительная встреча. Казан лежал неподвижно, полузакрыв глаза и положив серую морду на передние лапы. Ни один мускул, ни один волосок его не шевельнется, не дрогнут веки. Он словно застыл. Казалось, что жизни в нем сейчас не больше, чем в немом северном валуне. А между тем, каждый нерв его был напряжен, каждое волоконце его великолепных мышц натянута, как стальная струна, и сердце мощными толчками гнало его звериную кровь. На одну четверть эта кровь была волчья, и все четыре года своей жизни он провел в суровых пустынях севера. Ему довелось узнать и голод, и стужу. Он привык к завыванию ветра над тундрой в долгие полярные ночи. Его не пугал рев весенних водопадов, он умел сжаться в комок под натиском свирепого урагана. Его шея и бока были в рубцах и шрамах, следы старых ран — полученных в жестоких схватках. Его глаза покраснели от колючих снежных вихрей. Ему дали имя Казан, дикая собака. Он был великаном среди своих сородичей и бесстрашен, как те люди, что гнали его впереди себя через все опасности этого холодного мира. До сих пор Казан не ведал страха. Никогда прежде он не испытывал желания обратиться в бегство. даже в тот день, когда схватился с большой дымчатой рысью и убил ее. Так что же пугало его теперь? Он не знал этого. Он только чувствовал, что попал в новый неведомый мир, где все внушало недоумение, тревогу. Казан впервые знакомился с цивилизацией. «Скорее бы вернулся хозяин». Зачем он оставил его, казана, в этой непонятной комнате, заполненной такими пугающими предметами? На стенах большие человеческие лица, безмолвные и неподвижные, и все они уставились на казана. Еще никогда люди не смотрели на него вот так. Впрочем, нет. Он вспомнил, такой взгляд был у его прежнего хозяина, когда тот... Недвижимый, окоченевший, лежал на снегу. Казан тогда сел рядом с ним и завыл, запел песню смерти. Но эти люди на стенах не казались мертвыми, хотя и живыми они тоже не были. Вдруг Казан слегка навострил уши. Он услышал шаги, потом негромкие голоса. В одном он узнал голос хозяина. При звуке другого голоса по телу казана пробежала дрожь. Ему почудилось, что однажды, очень-очень давно, должно быть, когда он еще был щенком, он слыхал вот такой же молодой, счастливый женский смех. Он поднял голову и посмотрел на вошедших своими красными сверкающими глазами. Он сразу понял, что эта женщина дорога хозяину. Его рука так ласково обнимала ее плечи. Яркое солнце било сквозь окно и светилось в ее белокурых волосах. Щеки у нее розовели, глаза сияли голубизной лесных цветов. Женщина заметила казана и, не раздумывая, бросилась к нему. — Стой! Что ты делаешь? — закричал ее спутник. — Берегись, он может... Казан! но она уже опустилась перед Казаном на колени. Руки ее вот-вот коснутся его шерсти. А Казан? Что ему теперь делать? Отползти назад? Огрызнуться? Может быть, она вроде тех, что смотрят со стены? Может быть, она враждебна ему, Казану? Прыгнуть и вцепиться ей в горло? Он видел, что хозяин рванулся вперед, вдруг побелев, как снег. Но рука женщины уже легла казану на голову, и от этого прикосновения он весь задрожал. Обеими руками она подняла голову казана и заговорила. Ее лицо было совсем близко. Так вот ты какой казан, мой славный казан, мой герой. Это ты спас от смерти моего мужа. Ты привез его домой. Один дотащил тяжелые сани. И тут.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 Глава вторая. На север. Для Казана наступили замечательные дни. Правда, он тосковал по лесным чащам и глубоким снегам. Ему будто не ежедневной грызни с собаками. Не так-то легко подчинить всю упряжку своей воле. Ему хотелось опять услышать их лай за своей спиной. Он скучал по долгой езде на примиг через равнины и тундры,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 и точно так же перервал горло собаки. — Сущий дьявол! Дикий и свирепый зверь! Хотя меня он всегда охранял как герой и спас мне жизнь. — Дай-ка цепь! — он не успел договорить. Казан вскочил, зарычав, как дикий зверь. Губы его вздернулись, обнажив длинные клыки. Спина словно окаменела. Предостерегающий крикнув, хозяин схватился за висевшую пояса револьвер.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 всего несколько минут назад когда поезд остановился здесь в лепаса она знакомясь протянула руку этому человеку и встретившись с ним взглядом заметила на его лице вот такое же выражение тогда она подавила испуг вспомнив что рассказывал ей муж о людях севера она уже заранее научилась любить их она восхищалась их грубоватым мужеством и преданными сердцами и теперь она улыбнулась силясь побороть чувство страха и отвращения которое почему то внушал ей мак криди не понравились вы моему казану она тихо засмеялась попробуйте подружиться с ним она взялась за цепь и слегка подтолкнула казана к проводнику конец цепи все еще оставался в руке торпа и он стоял наготове чтобы в любую секунду оттащить собаку На какое-то мгновение МакКриди оказался между Торпом и его женой, и Торп опять не мог видеть лица проводника. А тот и не смотрел на казана. Он не спускал глаз с молодой женщины. — Вы бесстрашная, — сказал он. — Я бы не осмелился обращаться с ним вот так, как вы. Он в два счета может отхватить руку. МакКриди взял у Торпа фонарь. и повел всех по узкой снежной тропе, идущей в сторону от железнодорожного полотна. Неподалеку, в густом ельнике, Торп две недели назад оставил свой лагерь. Теперь вместо одной палатки, в которой он жил со своим прежним проводником, были разбиты две. Перед палатками пылал яркий костер, рядом стояли длинные сани. За пределами светлого круга, очерченного огнем костра, Казан различил неясные силуэты собак своей упряжки, увидел их горящие глаза. Пока Торп привязывал его к саням, Казан стоял неподвижно, напрягши все мускулы. Снова он в своих родных лесах, снова он будет верховодить своими сородичами. А хозяйка его смеялась и хлопала в ладоши. Она радовалась новой удивительной жизни, которая начиналась для нее здесь. Торп откинул брезентовый полог палатки и, пропуская Изабеллу вперед, прошел за ней следом. Изабелла вошла в палатку, не оглянувшись, не сказав казану ни слова. Он заскулил и перевел свои красные глаза на Маккриди. В палатке Торп говорил жене. «Жаль, что старик Джек Пайн отказался вернуться с нами». Он, правда, привез меня домой, но ни за что на свете не захотел ехать обратно. Ты бы посмотрела, как этот индеец управляется с собаками. Вот насчет Макриди я не очень-то уверен. Мне говорили, он странный парень, но зато леса знает, как свои пять пальцев. Собаки не любят нового человека. Бьюсь об заклад с казаном, ему будет нелегко справиться. Изабелла что-то отвечала мужу. И Казан стоял неподвижно, прислушиваясь к ее голосу. Он не слышал и не видел, как МакКриди украдкой подобрался к нему сзади. На этот раз голос человека прозвучал для него неожиданно, как выстрел. «Педро — Педро! Казан мгновенно скорчился, словно его ударили бичом. — Ага, на этот раз ты попался, старый дьявол! — прошипел МакКриди. Лицо его при свете костра казалось неестественно бледным. Имя сменил, но я тебя все равно узнал. Но теперь берегись. Глава третья. Маккриди возвращает долг. Маккриди долго еще сидел возле огня. Он молчал. Лишь на короткие мгновения взгляд его отрывался от казана. Затем, убедившись, что Торп и Изабелла улеглись спать, МакКриди зашел в свою палатку и вернулся оттуда с флягой виски. С полчаса он просидел у костра, то и дело прикладываясь к фляге. Потом подошел и сел на край саней, но так, чтобы казан не мог достать до него. — Что, попался? — опять проговорил МакКриди, глаза его блестели. Начинало сказываться действие виски. «Интересно, кто это переменял тебе имя? И как ты к этому-то попал?» «Да, хорошо, что ты не умеешь говорить». Из палатки послышался голос торпа, в ответ взрыв веселого смеха. Маккриди выпрямился, лицо его внезапно вспыхнуло. Он спрятал флягу в карман и, обойдя костер, осторожно на цыпочках подкрался к палатке торпа и притаился в тени растущего рядом дерева когда он снова вернулся к саням глаза его горели было уже за полночь когда он ушел наконец в свою палатку казан пригрелся у огня и веки его стали медленно опускаться но спал он беспокойно в его мозгу мелькали неясные тревожные картины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 не мог до нее дотянуться. Во время коротких остановок и на привале Изабелла смотрела на него удивленным взглядом и ничего не говорила. И она тоже готова ударить, думалось Казану, и прижимаясь брюхом к снегу, он отползал в сторону. Вечером он прятался подальше от костра и тосковал в одиночестве. Никто не подозревал, что Казан переживает настоящее горе.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 и при свете костра было заметно, что лицо его становится все краснее. Иногда Казан видел, как поблескивали у Макриди зубы, когда тот ухмылялся, поглядывая на палатку, где спала хозяйка. Не один раз Макриди подходил к этой палатке и прислушивался. И вот ему удалось расслышать глубокое дыхание спящего торпа. Макриди поспешно вернулся к костру. Он поднял лицо прямо к небу.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 Он подошел к палатке Торпа. «Эй, Торп! Торп!» — позвал он. Ответа не последовало. Слышно было только дыхание спящего. Слегка отогнув входной полог, Макриди поскреб рукой по его наружной стороне. «Эй, Торп!» — снова крикнул он. На этот раз Торп отозвался. «Это вы, Макриди?»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 Проводник по-прежнему сжимал в руке дубинку, но он ее бросил, подойдя к палатке торпа. Бесшумно откинув полок, он вошел и повесил фонарь на гвоздь, вбитый в шест палатки. Шаги Маккреди не разбудили Изабеллу, и несколько минут он тихо стоял над нею. А снаружи, свернувшись клубком в глубоком снегу, Казан пытался понять значение происходящих на его глазах необычайных событий.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 Раздался захлебывающийся крик, тут же оборвавшийся. МакКриди повалился на спину, а Казан все глубже вонзал клыки в горло врага. Изабелла звала Казана, тянула за лохматую шею, но он долго не разжимал челюстей. А когда, наконец, отпустил свою жертву, Изабелла, взглянув на лежащего перед ней человека, в ужасе закрыла глаза, потом упала на постель,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 и повернулся в сторону леса. Там в этой мрачной чаще нет ни дубинок, ни полосующего бича. Там люди не смогут найти его. Еще с минуту казан колебался, а затем бесшумно, подобно существам дикого мира, к которому он теперь принадлежал, скользнул в заросли и исчез в ночной темноте. Глава четвертая На воле.